Александр Александрович вел под руку Тоню. За ними следовали крюгеры. Тоне очень шел траур. На купольных цепях крестов и на розовых монастырских стенах лохматился иней, бородатый как плесень. В дальнем углу монастырского двора от стены к стене были протянуты веревки с развешенным для сушки стиранным бельем. Рубашки с тяжелыми набрякшими рукавами, скатерти персикового цвета, кривые, плохо выжатые простыни. Юра вгляделся в ту сторону и понял, что это то место на монастырской земле, где тогда бушевала вьюга, измененная новыми постройками. Юра шел один. быстрой ходьбой опережая остальных, изредка останавливаясь и их поджидая. В ответ на опустошение, произведенное смертью в этом медленно шагавшем сзади обществе, ему с непреодолимостью, с какой вода, крутя воронки, устремляются в глубину, хотелось мечтать и думать, трудиться над формами, производить красоту. Сейчас как никогда ему было ясно, что искусство, всегда не переставая, занято двумя вещами. Оно неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь. Большое истинное искусство — то, которое называется откровением Иоанна, и то, которое его дописывает. Юра с вожделением предвкушал, как он на день... Надвое исчезнет с семейного и университетского горизонта и в свои заупокойные строки по Анне и Ванне вставит все, что ему к той минуте подвернется, все случайное, что ему подсунет жизнь. Две-три лучших отличительных черты покойной. Образ Тони в трауре. Несколько уличных наблюдений по пути назад с кладбища. Стиранное белье на том месте, где давно, когда-то ночью завывало вьюга, И он плакал маленьким. Часть четвертая. Назревшие неизбежности. Глава первая. Лара лежала в полубреду в спальне на кровати Фелицаты и Семенны. Вокруг нее шептались Свинтицкие, доктор Дроков, прислуга. Пустой дом Свинтицких был погружен во тьму, и только в середине длинной анфилады комнат, в маленькой гостиной, горела на стене тусклая лампа, бросая свет вперед и назад вдоль этого сквозного в одну линию вытянутого ряда. По этому пролету, не как в гостях, а словно у себя дома, злыми и решительными шагами расхаживал Виктор Иполитович. Он то заглядывал в спальню, Осведомляясь, что там делается, то направлялся в противоположный конец дома и мимо елки с серебряными бусами доходил до столовой, где стол ломился под нетронутым угощением, и зеленые винные бокалы позвякивали, когда за окном по улице проезжала карета или по скатерти между тарелок прошмыгивал мышонок. Комаровский рвало металл. Разноречивые чувства теснились в его груди. Какой скандал и безобразие! Он был в бешенстве. Его положение было в опасности. Случай подрывал его репутацию. Надо было любой ценой, пока не поздно, предупредить, пресечь сплетни, а если весть уже распространилась, замять, затушить слухи при самом возникновении. Кроме того, он снова испытал, до чего неотразимо, Это отчаянная, сумасшедшая девушка. Сразу было видно, что она не как все. В ней всегда было что-то необыкновенное. Однако, как чувствительно и непоправимо, по-видимому, исковеркал он ее жизнь. Как она мечется, как все время восстает и бунтует в стремлении переделать судьбу по-своему и начать существовать сызного. Надо будет со всех точек зрения помочь ей, может быть, снять ей комнату, но ни в коем случае не трогать ее, напротив, совершенно устраниться, отойти в сторону, чтобы не бросать тени. А то вот ведь она какая, еще что-нибудь выкинет, чего доброго. А сколько еще хлопот впереди, ведь за это поголовки не погладят, закон не дремлет». Еще ночи не прошло двух часов с той минуты, как разыгралась эта история, а уже два раза являлись из полиции, и Комаровский выходил на кухню для объяснения соколодочным и все улаживал.